Глава восьмая. «Пренебречь, вальсируем». Томаш ответа не дал. Сообщил, что ему надо подумать, и выставил меня за двери. На мое искреннее возмущение, что с дамами так не обращаются, даже не отреагировал. Ладно, мужчина оказался в крайне сложной ситуации. Теперь хочет решить, что делать с этой ситуацией дальше. То ли разобраться самому, то ли подарить мне. Я ни капли не сомневалась, что мне могут сказать «Агнешка, вы этого деда совратили, теперь и расхлебывайте, теперь это ваши проблемы». Несмотря на то, что кырконоша называют древним, да и сам он седой как лунь, дедом его назвать можно только шепотом и за углом, чтобы не увидел и не услышал, иначе получить в бубен от этого деда можно ох как серьезно. Несколько оглушенная происходящим, я решила, что пора подкрепиться. В любой непонятной ситуации иди ешь, и пей. Тогда насытый желудок мозг начинает работать бодрее и находить неординарные решения. Когда же ты голоден, то в голове только одна мысль. Как уничтожить этот чертов мир? Таким образом, придя к гармонии с самой собой, я отправилась на кухню. Обойдемся без слуг. Повара, увидев меня, поначалу оторопели, но быстро сообразили крепкий кофе и бутерброд, который по высоте мог поспорить с башнями Астары. Это мне исключительно понравилось. В столовую я не пошла, пристроившись в уголке на кухне за чудесным столиком, заставленным овощами и сырами. Повара кидали на меня заинтересованные взгляды, но что-то спросить явно стеснялись конце концов пышная пани с розовыми щеками и игривыми льняными кучеряшками выбившимися из-под колпака поинтересовалась панна а что случилось почему вы здесь уточнила я и пожала плечами знаете тут душевнее уютнее повара переглянулись шум переполох запахи пар наверное для уважаемых господ это все слишком суетно Но мне нравится. Отчаянно не хватает такой вот жизни, которую я знала раньше. На рынке не принято молчать. Будешь молчать, не услышат. Пройдут мимо, не глянут даже. Тонкая связь между продавцом и покупателем не установится, и все. Ну, кому оно надо? Здесь хоть Томаш не ограничивает меня ни в чем. А Марианна девица с интересом, на которой аристократы морщат свои носики, но... Все равно маловато. Развернуться негде. Поэтому начну с более детального изучения поместья и наблюдения за всеми его жителями и по возможности общения. Мне никто не возразил. Только взгляды, мол, вы панна, у нас при бабахах. Но при этом никакого негатива я не заметила. А в итоге мне перед уходом еще дали маленьких шоколадных печенек, которые идеально всунулись в пояс платья. Кажется, я поняла, как его можно использовать. Стоило выйти в сад, как мне встретилась Марианна. Собственно, я к ней и направлялась, поэтому удача была явно на моей стороне. Ох, панна Агнешка, улыбнулась она. Наконец-то. Я вас ищу везде, слышала, что дядя вас вызывал с утра к себе. И знаешь, почему вызывал? Чуть прищурилась я. Марианна закусила нижнюю губу, но потом кивнула. «Да», — ответила она очень тихо, — от слуг ничего не укроется. Мне доложила Бланка. Я хмыкнула. «Ну да, даже у стен есть уши. На месте Томаша я была бы осторожнее со всякими тайнами, правда. Возможно, он намеренно такое допустил». «И что ты думаешь?» — с интересом спросила я. Марианна распахнула глаза. Так ясно. Она об этом не думала. Что-то я жду ответа не от того человека. И как ни печально даже посоветоваться не с кем. Луцка или же с крыжатки. Мне нечего сказать, вздохнула Марианна. Для меня Карконаш личность практически легендарная. То, что он тут оказался, войдет в историю. иж расшатался по всяким историям. — Ладно, буду в курсе. — А почему ты меня искала? — перевела я тему. — Вряд ли решила, что ваш горный старец меня съест. Марианна хихикнула, потом ухватила меня за руку и потащила в дом. — Ой, панна Агнешка, право такое скажете. Появление древнего — всегда хороший знак. — Да, возможно. Но Томаш явно был не в восторге, — отметила я. Разве что от того, что Карконаш разрушил какие-то его планы. Я искала вас, чтобы начать сборы на королевский бал. Ба-бал? — отозвалась я, решив, что мне послышалось. Ну какой сейчас бал еще, господи, прости? Да, — восторженно улыбнулась Марианна. Бал в гнезде орла. Король устраивает его в честь весны. Я чуть не закатила глаза. Но чем ему еще там заняться? Нет, ворчание было какое-то рефлекторное, ведь я понятия не имела, каким будет мероприятие. Просто тут Василийские древние, и, как вишенка на торте, бал. Хотя, может быть, там придет в голову умная мысль, и получится побольше узнать о Кырконыше. А воодушевившись этой идеей, я ускорила шаг, да так, что чуть не обогнала Марианну. Она порядком удивилась и, подпрыгнув, побежала за мной. «Панна Агнешка, подождите, подождите!» «А чего ждать, коли сама предложила?» «Давай, молодая госпожа, не зевай, а то так прохлопаешь ушами всю жизнь». «Вы хотели сказать? Крыльями?» Робко уточнила она. «Крыльями мы и так хлопаем, а вот уши совершенно уникальны», не смутилась я. Марианна решила не возражать, ибо кто знает эту компаньонку? Что она придумает дальше?» Луцка нас ждала уже в моих покоях. Каждый раз я поражалась этой женщине. Казалось, что она заранее знает, что и где будет происходить. Чувствует или шпионит. Пока что рановато обвинять в чем-то. Но задуматься стоит. Панны. «Рада, что уделили мне внимание», — сказала она. «Ваш багаж уже подготовлен. Возможно, есть какие-то конкретные пожелания. Трость». — сказала я, даже не моргнув. Луцка посмотрела на меня с пониманием. — Конечно, панна Агнешка. Распоряжусь, чтобы ее тоже подготовили. — Трость! — посмотрела на меня с тревогой Марианна. — Вам тяжело ходить? — Иногда! — скорбно вздохнула я. — Порой, если погода шалит, то я страдаю. После этого Луцка и Марианна внимательно посмотрели в окно где ярко светило солнце и заливались птицы. «Не, ну всякое бывает», — спешно добавила я. «Кто знает, что будет в гнезде орла». «И то верно», — согласилась Луцка. Не хмыкнула и на том спасибо. Она коротко проинструктировала нас, что из вещей поедет с нами. Не знаю, насколько порядочная панна должна в этом всем ориентироваться, но я слушала вполуха. А во-первых, ждала, чтобы Марианна покинула нас. Во-вторых, очень хотелось поговорить с Луцкой о древнем. Через некоторое время и, правда, Марианна отправилась к себе, чтобы определиться, чего не хватило. В этот момент, кажется, Луцка ждала, что я сделаю то же самое, поэтому только вопросительно посмотрела, видя, что я не собираюсь никуда идти. Да, панна Огнешка. Луцка, тут такое дело, сказала я, присев на первый попавшийся стул. Что-то меня догнали события сегодняшнего бурного утра. Надо посидеть и немного привести мысли в порядок. Думаю, вы в курсе. О древнем? Интересно, тут все поместье уже знает? Или же остался кто-то в святом неведении? Да, о нем. Как часто такое происходит? Она чуть нахмурилась и покачала головой. Сложно сказать, панна. На моем веку такого точно не было. «Да и мои мама и бабушка тоже подобного не знали. Давно уже Карконош не появлялся. А чтобы взять кого-то в ученики, это честь или лучше бежать?» Она усмехнулась. «Вы от него не убежите». «Так началось. То есть, по сути, у меня выбора нет. Обычно древние всегда получают то, что хотят. Все зависит только от того, насколько бескровно это обойдется». Что-то мне вообще не нравится все это. Но, судя по всему, выбора нет. Я поджала губы. С какой стороны не посмотри, ситуация еще та. Правильно я понимаю. Если хозяин откажет, то может пострадать гнездо. Луцка молча кивнула. Ничего не сказала, но по глазам видно. Этого ей совсем не хочется. Впрочем, мне тоже. Правда, к Крконошу тоже как-то хочется не особо. Понятия не имею, что у него там и как, учитывая, что никто не может дать хоть какую-то маломальски вразумительную информацию. — Ладно, — вздохнула я, — пренебречь вальсируем. Что — Что-что? — не поняла она. — Не обращайте внимания, — пробормотала я. — Это выражение из моего мира. В общем, очень приличная форма призыва, как относиться к ситуации, которая вам не нравится, но сделать с ней ничего нельзя. «И к чему призыв?» — осторожно поинтересовалась Луцка. «Не брать дурного в голову и тяжелого на грудь». Луцка молча обдумывала. После этого сообщила, что сходит еще в кладовые и посмотрит. «Может, есть какие-то амулеты, которые помогут лучше перенести дорогу?» Прозвучало не слишком убедительно, я прекрасно поняла что она просто решила ускользнуть под благовидным предлогом. Впрочем, мне это было на руку, потому что как только закрылась дверь, я подошла к ней и послушала, дожидаясь, пока шаги стихнут. Луцка не спешила, но в то же время не давала повод заподозрить, будто остановилась, чтобы послушать, что будет происходить в моей комнате. Убедившись, что ненужных свидетелей нет, я хлопнула в ладоши. «Ребятки-скоржатки, с мне очень нужна ваша помощь. Так как мы совсем не говорили о том, как их вызывать, то оставалось действовать по наитию. Как ни странно это сработало. Из-за зеркала выглянуло два пушистых комочка. — Да, панна! — отозвался звонкий голосок, по которому я признала Элишку. — Мне нужна ваша помощь. — перешла я сразу к делу. — Меня хочет взять в ученицы Крконаш же поскользнулся и уставился на меня округлившимися глазами. «Да, его я узнаю по размерам. Самый толстенький из всех». «Ого! Вот это да!» Элишка тоже ничего не говорила, только смотрела так, словно увидела призрака. «Прямо в ученице?» Позже все же пискнула она. Я кивнула и присела у туалетного столика. «Да». Поэтому мне надо понимать, чем это может грозить». Скоржатки переглянулись. Хм, ни страха, ни предчувствия чего-то нехорошего. Скорее, они больше изумлены. «Грозить это вряд ли», — протянул Ёжа. «Древние не вредят светокрылам. Да и, в принципе, остальным существам в королевстве. Просто в ученики?» Он задумался. «Как вы вообще познакомились?» — спросила Элишка. Пришлось быстро рассказать им историю с Василиском. Некоторое время оба молчали, но потом ежа произнес: "Все понятно, панна. Вы его чем-то очень заинтересовали. Чем-то, чего раньше в королевстве он не видел. Я из другого мира, только вот никаких уникальных способностей нет. Поэтому вопрос становится еще более требующим ответа. Сложив руки на груди, я некоторое время... Просто смотрела на пушистиков, но потом попросила. «Расскажите мне, кто такие древние?» Скрыжатки переглянулись. «Тишек бы сказал больше», — пробормотал ежа. «Но суть, конечно, останется прежняя». «А где Тишек и Шушек?» — поинтересовалась я. «Делают обход территории», — важно ответила Элишка. «Поэтому слушайте». В древности, когда мир был еще в объятиях тайного багрового рассвета, светокрылья, земля, богатая лесами и полями, дремала под охраной великого чародея леса. Лишь один раз в сто лет лес открывал свои врата, и лишь избранные смели войти в его священные рощи, чтобы обрести мудрость и мощь. Так однажды сделал юный воин Гавронир, чье сердце пылало жаждой приключений и знаний. Пройдя сквозь густой мрак древних деревьев, он добрался до забытого храма, где в тени вековых стволов сиял алтарь с бесконечным огнем. На алтаре Гавронир встретил древнего духа природы, воплощение всех стихий — земли, воздуха, огня и воды. С горящими глазами и таинственной улыбкой он взглянул на юношу и сказал «Ты мой смелый воин!» достоин проникнуть в тайны стихий и природы. Вот перед тобой знаки и силы, которые будут служить тебе в нелегких испытаниях». С этими словами дух рассыпался на множество искр, каждая из которых превратилась в могучего бога. Олдрич стал властелином гросы и Молнии, Ериш — хранителем мудрости земли, Грашек кузнец небесного огня, Сданка — материнский дух вод и плодородия. Так возникли древние боги стихий, чьи судьбы стали переплетаться с судьбами светокрылья, охраняя ее земли и даруя мудрость и силу избранным, кто осмелился войти в святые просторы леса. Но кроме них были еще духи, много духов, и каждый был древнее камней и ветра. В тот же день, когда Гавронир встретил древнего духа природы, Из глубин гор вышел еще один великий дух, прозванный Крконош. Его сила и мудрость проникли наружу из каменных недр и пробудились в горных вершинах. Спустя тысячелетия сонного ожидания в каменных объятиях, Карконаш встал перед Гаврониром, как хранитель горных долин и пиков. Его взгляд был твердым, как скала. В его шагах шум горных потоков, а его слова — эхо веков. Корконаш, древний страж гор и уделов, в моих жилах течет сила земли, мощь камня и священная мудрость вершин. Я буду хранить тебя, светокрылье, под своим благословением и защищать твои пределы от любых врагов. А ты, гавронир, передашь мои слова людям. Но не забудь, если кто посмеет стать на путь тьмы, я отыщу его и превращу в камень. Легенда звучала чарующе. Даже тоненький голосок Элишки звучал настолько проникновенно, что я не обращала внимания ни на происходящее за окном, ни на разговоры в коридоре, ни даже на затекшую ногу. «Хм, вот оно что!» — протянула я, понимая, что понятнее не стало. То есть больше никаких сведений. Её же в это время деловито открыл мою пудреницу, Сунул туда нос, чихнул. В результате вся шорска приобрела мягкий персиковый оттенок. «Никаких!» — подтвердил он. «Есть легенда, которую мы все знаем». «Может, есть еще хоть что-то?» — проворчала я. «Это вообще никак не дает представления о Карконаше. Но то он и древний!» — вздохнула Элишка. «Они очень берегут свои тайны, появляются редко». Я нахмурилась, сложила руки на груди. Так-так, история что-то так себе. Никакого особого интереса, плохо. А эти четверо богов, о которых говорится в легенде, они такие же, как Ее уже вздохнул. Скорее всего. Но вот тут даже мы заметили, что в легендах и мифах какой-то бардак. Кого-то величают богами, кого духами. А как встретиться и посидеть за чашкой супа, так никто не хочет чашкой чая, — поправила Элишка. — Супа, — фыркнул Ёжа. — Что я? Твой чай есть, что ли, буду? — Вам, кстати, сколько еды надо? — спросила я, понимая, что этот вопрос мы вчера не прояснили. Скрыжатки ответили. — Что ж, не так много. По крайней мере, слуги не решат, что я прячу под кроватью тигра. — Так, ребята. Я замолчала, ожидая, пока оба посмотрят на меня. Элишка и Ёжа тут же подобрались, показывая, что полны внимания. «Мы едем на бал в гнездо Орла. Вы сможете меня сопровождать?» Оба переглянулись, зашушукались, потом некоторое время помолчали. «Мы, в принципе, можем оказаться благодаря нашим переходам в любом месте, и это лучше, чем туда приехать вашими способами», — задумчиво сказала Элишка. «А что это за переходы?» поинтересовалась я. «Ну, это когда подошел пшу ш ее же расставил лапы. «И ты в другом месте!» Пши -ши, ши вызвала фонтан пудры, поэтому он снова начал чихать. Взяв двумя пальцами его за шкирку, легонечко встряхнула и обдула со всех сторон. Илишка захихикала. «Тогда нужно определиться, как я смогу позвать вас в нужный момент», сказала я, поставив Ежу на стол. Он благодарно кивнул и тут же произнес. «Это можно! Мы принесем вам колокольчик!» «Колокольчик?» — удивилась я. Но Илишка уже ухватила товарища за лапу и помчалась к стене. «Мы все покажем! Надо спешить! Дождитесь нас, панна Агнешка!» Оставшись в полном недоумении, я некоторое время смотрела им вслед, но потом поняла. «И правда, лучше дождаться! А пока что займемся делами более насущными!» Но мысли о богах и древних меня теперь не покидали. Что, если в скором времени обнаружится вся остальная компания? Или они скрываются среди светокрылов? Правда, потом мысли отошли на задний план. Потому что пришла Бланка и начала деловым бурундуком брать косметику и украшения, все время приговаривая. понагнышка без этого вам просто никак». Посмотрев на возросшую гору предметов, Я только икнула, не совсем понимая, что можно делать с такой кучей вещей. — Мы едем на месяц? — осторожно спросила, понимая, что ни разу не уточнила срок. Вдруг там бал? Нечто бесконечное. — Ой, что вы? — Бланка тут же замахала руками. — Скажете тоже. Три дня? На месяц пришлось бы. Не — Не-не-не, не надо, не говори. Тут же спешно остановила я. Просто собери необходимое. Последние два слова прозвучали крайне скорбно, потому что просто прикинув, что она может сделать, я приняла неизбежное. Однако строго настрока приказала взять трость и не засовывать ее на дно чемодана. Иначе будет, как в любой поездке из моей прошлой жизни. Все необходимое кладешь на видное место, где можно сразу же взять и... Все равно все оказывается на дне чемодана. После ухода Бланки я поняла, что в голове стало удивительно пусто и тихо. Надо же. Всего одна служанка, а ощущение, что их тут был легион. По расписанию быстро поесть перед дорогой. Там же я намеревалась взять еду с крыжатком. Переодеться и выходить. Одежда. С одной стороны должно быть удобно, с другой — Я прекрасно понимала, что на нас будут смотреть. Пусть официально ничего не началось, но все равно появятся глаза и уши, которые потом с радостью разнесут сплетни по всей округе. О чем говорить? Даже в гнезде ворона, без всяких мероприятий, слуги в курсе всего происходящего. А уж при короле. Там, наверное, вообще никто не замолкает. Погруженная в мысли, я толком не чувствовала вкуса еды. Просто закинуло, как топливо в организм. Выход надо в любом случае оттянуть до появления скржаток. Хм, что делать, если они задержатся? Прикинуться мертвой, тьфу, уснувшей? Так себе идея, честно говоря. Скржатки словно почувствовали мое беспокойство, потому что это к минут через пятнадцать раздалось бодрое. Шу-шу-шу. И на туалетном столике появились мои пушистики. — У вас там проход за зеркалом? — поинтересовалась я, сообразив, что оттуда они появляются уже не первый раз. — Можно и так сказать, — сказал Тишек. — Там удобнее всего, и можно спрятаться. Я молча указала на свертки с приготовленной едой, и мелочь радостно заскакала на месте вопя: Наша королева по костей самая лучшая! — Да уж! — Звучит не очень однозначно, но весело и задорно. Поэтому я невольно улыбнулась. Нарадовавшись вдоволь, Тишек быстро подбежал ко мне. «Дайте руку!» Я протянула ее и положила на крышку стола, раскрытой ладонью вверх. Колокольчик имел форму нежного золотого цветка, украшенного таинственными рунами. При движении раздался его звон, нежный и мелодичный. «Это колокольчик призыва!» — пояснил Тишек. Он красивый, но не надо думать, что бесполезный. Истинная магия начинается, когда он касается руки своего владельца. Я только вскрикнула, когда колокольчик мягко проник под кожу, растворяясь радужным сиянием, и превратился в татуировку золотистыми чернилами, а потом изящным узором замер на моей руке. Медленно повернув руку, я заметила, что линии переливаются. Когда к этой татуировке прикасаешься, — инструктировал Тишек, — колокольчик издает особый мелодичный звон, который слышим только мы. Тогда мы поймем, что нужны вам. Как красиво выдохнула я. Получается, его слышите только вы. Остальные скрыжатки нет. Они тоже услышат, — сказала Илишка. Но тише. Поэтому, если потребуется, но мы не сможем прийти то помогут наши друзья и родственники». «О, ого! Спасибо!» Прочувствованно сказала я, до этого явно не ожидав, что теперь у меня в помощниках целый скржатский народ. Правда, все же решила уточнить. «Если эту метку увидит кто-то из посторонних, не будет ли проблем? Шу-шу-шу!» Я приподняла бровь, желая получить разъяснение. Шушек закатил глаза. Таких меток уже не получали очень много лет, поэтому вряд ли до кого-то дойдет, что это такое. — Нет, дойти может, — внезапно очень рационально заметил Ёжа. — Только вот это должен быть кто-то очень старый. — Поняла, — кивнула я. — Значит, просто буду прятать рукавами и браслетами. Меньше видят, крепче спят, не так ли? На этом мы мило распрощались с крыжатками, будучи спокойными, что не потеряем связь друг с другом. Дальнейшие события помчались на бешеной скорости. Я даже не успевала сообразить, что происходит. Бланка доложила, что крылышко готово и ждет меня. И я скорбно вздохнула. Опять залезать в это одноглазое чудовище. Нет, создание, она миролюбивая, не пытается никого выбросить во время полета. Но я все же не привыкла, чтобы самолеты жили своей жизнью. Ко мне заглянула Марианна. «Агнешка, все хорошо, идем?» «Идем», — кивнула я и подхватила трость. Воспитанница только приподняла бровь, но я ничего не стала объяснять. Пусть уж будет так, как будет. Интуиция подсказывала, что расслабляться не стоит. И рядом с обитателями королевского дворца наш Бебжа — совершенно милое создание. Залетаем, сообщил Томаш с таким лицом, будто готовился к бою. Что ж, возможно, так оно и есть. Узнаем.